Глава 18. Это был его дом. Удивительно, что он почти не изменился. Тут словно несколько месяцев прошло. Войдя в стены поместья, Азар испытал целую гамму чувств. Тоска по былому, ощущение того, что место, где ты играл раньше, больше тебя не защищает. Теперь это место твой настоящий враг. Он был в своем доме, но даже слугам не мог показаться на глаза, ведь некоторых из них он помнил. Он даже знал их имена. Его отец Дуан Рашар. Он был единственным, кого Азар на самом деле практически не знал. Он никогда не получал от него наставлений. Они почти никогда ни о чем не говорили. Азар просто знал, что такой человек есть. Знал, что он сильный. Знал, что он властен и умен. Но на этом все. Вернувшись назад, он очень долго представлял, как появится у него на пороге. Думал, что он скажет и... Не находил необходимых слов. Даже сейчас, когда они оба встретились, когда покинули зал, и он послушно пошел за своим отцом, он ничего не чувствовал. Не знал, как начать разговор. Не знал, как вообще с ним разговаривать. Он думал, что его обуяет ярость. Он думал, что только войдя в эти стены, тут же начнет просто сходить с ума. Но все оказалось абсолютно не так. Этот некогда родной для него дом просто встретил его холодными стенами, И Азар очень спокойно это принял. Его отец вышел из зала, затем спустился на первый этаж и окольными путями направился на улицу. Он словно старался идти так, чтобы встретить как можно меньше прислуги. Не хотел кому-то попасть на глаза. Вышел во двор поместья, стены которого раскинулись по обе стороны на километры. Пошел вдоль виноградника, поднялся на небольшой холм. Азар шел за ним следом. Не спрашивал, тоже поднялся на холм, Увидев под ногами небольшой камень, совсем невысокий, азару он едва ли доставал до колена. Без символов на себе, без текста. Все, что на нем было, маленькая зарубка. От духа меча. Это было единственной вещью, которая делала этот булыжник не куском мусора. Это... Небольшая зарубка. Крохотная. Но только увидев ее, азар тут же остановился. Замер. «Предатели империи недостойны того, чтобы у них было собственное имя». — сказал его отец, остановившись у этого небольшого камня. — У них не может быть надгробия. У них не может быть тех, кто их будет оплакивать. О них нужно просто забыть. Никто не смеет нарушить приказ, отданный лично императором. — Учитель. Тут же, припав на колено, Азар ощутил укол в самое сердце. Впервые после визита домой он что-то ощутил. — Его тело... «Осталось в лесу, как и положено предателю, позволившему сбежать моему сыну», продолжил патриарх, тоже опустившись к камню. «Он был очень силен, так что я не мог послать за ним простую охрану. Я должен был явиться туда и сразить лично». Азар не забыл, как убегал тогда через лес. Он не забыл ту серую тень, которая закрыла его спиной и велела бежать, убираться оттуда, бежать как можно быстрее и дальше». «Почему?» — проговорил Азар, смотря на это небольшое тайное надгробие. Его учитель был силен для паренька, которого он тренировал в то время. Но, глядя на это сейчас, тот уровень был просто ничто. Для патриарха семейства, которое уже лет десять на ступени физического бедствия, седьмой, находится, простой старик был абсолютным мусором, никем. «Он был мне добрым другом», — негромко ответил патриарх, на несколько секунд погрузившись в меланхолию. «Почему?» — еще раз спросил Азар, но теперь тверже. «Приказы двора не обсуждаются». «Я не хочу слушать эту чушь!» — выплюнул Азар, отчетливо наблюдая, как этот человек врет. Вернее, не так, не договаривает. «Я...» — заговорил тот, а затем посмотрел на человека в белой маске и подумал, что это не его старший. Он тысячу раз пытался говорить со своим сыном. но тот никогда не слушал. А с этим все было совсем наоборот. Возможно, второй сын не только был готов его слушать, но даже был в состоянии понять. «Я не хотел видеться с тобой», — отчетливо произнес патриарх, говоря эти слова собственному сыну. «Человек на моем месте. Человек на моем уровне не может иметь никаких слабостей. Он должен быть жестоким». исполнительным, верным, твердым, как скала. Мы — один из четырех кланов-защитников. Мы — оружие. Мы — щит и меч имперской семьи. Мы — их послушные собаки, которые обязаны брать еду, когда им дают, и подавать лапу, когда просят». Спокойный, почти отчужденный голос главы клана стал суровым и стальным. «У меня нет слабостей», — сказал он. «Никогда не было. Я...» Запнулся он, посмотрев на надгробие его близкого слуги и друга. Даже тогда мое сердце дрогнуло лишь на краткий миг. «Я никогда не сомневался в себе и своей верности». Он снова запнулся. Его голос дрогнул. «Пока не появилась она...» Втянув носом в воздух, он ненадолго замолчал, вспоминая ту огромную картину в его зале. «Она была молода, сильна...» «Величественно! Тот меч, что я ей подарил в ее руках, исполнял такой изящный танец, что даже у моих врагов волосы от страха дыбом поднимались!» Он действительно вспоминал те дни. Часто вспоминал. Вспоминал их и теперь. Та женщина. Амелия. Амелия Дуан. Она вошла в его жизнь, и он даже дал ей фамилию, пусть она и была наложницей. Да, для мужчины иметь много женщин не было зазорно. Но он был так сильно ею увлечен, что о его здравомыслии поползли слухи. Он был просто счастлив, а потому потерял контроль. Показал слабость, и его враги и тут же нашли, куда его можно болезненно ударить. «Я не настолько силен», — сказал он. «Даже среди четырех кланов не сильнейший. А удел слабого — быть послушным, слушаться, как подобает слуге. И я послушался». ее у меня отняли скрипнув зубами глава дуан не мог не показать на лице стыд знаешь ли ты что такое духовный альянс спросил он знаешь ли ты цель этого турнира лучшие из лучших смогут стать сильнее коротко ответил азар да верно кивнул тот эти ублюдки не скупятся на ресурсы «Если ты талантлив, если ты хорош и стоишь их инвестиции, то тебя выберут. Тебя обучат, будут заботиться, тренировать. Для молодых гениев множество сект — это золотой шанс. Победа на турнире возвысит их до самих небес. Вот только...» «Знаешь, что ты не можешь сделать, если кто-то из них тебя выберет?» Медленно повернув голову, Азар посмотрел на своего отца. Прочел в его взгляде крайнее нежелание, обиду. «Ты не можешь отказаться?» Проговорил он первое, что пришло в голову. «Да!» Закивал тот, смотря на своего сына с удивлением. Тот в самом деле был очень разумен, очень умен. «Ты не можешь отказаться!» Кивнул его отец. «Вот и она не смогла!» Сказал он. «Ее отняли у меня! Вырвали из рук и отправили туда!» «Подожди-ка!» Оборвал его Азар. «Она еще жива?» «У меня нет права знать такие вещи», — проговорил его отец. «Но я сердцем чувствую, что да. Она была не из тех, кого легко убить. Она была умна. Возможно, что даже слишком». Он был рядом с ней счастлив. Но, показав остальным свою привязанность, он подставил эту женщину под удар. Она ушла, оставив ему сына. Усвоив урок, он снова надел на себя маску, жестокого, хладнокровного правителя. Отдалился от сына, но все же не смог забыть. — Это не ответ на мой вопрос, — озлобился Азар. — Ты не ответил, почему ты вышвырнул меня. Тоже Духовный Альянс? Скажешь, что это все тоже из-за них? — Нет, — покачал головой тот, в очередной раз посмотрев на своего сына. — Из-за меня. А через пару мгновений добавил. — Из-за меня и... «Имперской принцессы». Он отдалился от сына. Не говорил с ним, не контактировал с ним. Но все же втайне старался дать ему самое лучшее. Азар хорошо учился, ему преподавали все, что и первому сыну. Он схватывал на лету все. Был во всем лучшим, как и его мать. Ему позволяли делать все, что ему вздумается. То, что он сын наложницы, ни первый наследник никак на него не влияло. Он никогда никакого ущемления не ощущал. Он даже имел наглость дружить с имперской принцессой, немыслимая роскошь, на которую глава клана также закрывал глаза, как и на все его выходки. «Будь ты просто слабым ребенком, все было бы нормально», — сказал патриарх. «Но ты слишком ярко сиял. В тот день, когда твой дух пробудился, духовная сила исчезла над всей имперской столицей. Твой дух показал такой потенциал, что мог напугать кого угодно». «И что в этом плохого?» — переспросил Азар. «Я очень хотел защитить ее. Я не был врагом имперской семьи». «У нее уже есть, кто должен ее защищать», — ответил его отец. «Посмотри на картину немного шире, сын», — проговорил он. «Наш мир — один из нескольких таких же, откуда духовный альянс вербует себе рекрутов. Мы взращиваем талантливых людей, вынуждены отдавать их, чтобы они...» «Стали сильнее. Не мы. Мы — кланы-защитники, но защищаем мы прежде всего имперскую семью. И защищаем ее, потому что так приказано сверху. Если ослушаемся, нас просто заменят. Мы — сторожевые псы, собаки на привязи, которые должны гавкать, когда скажут. И вот следующий псарь, который будет командовать нами», — протянул он. «Это выбранная тобой принцесса, Азар!» «Я понял». Просто опустив голову, он на самом деле все осознал. «Ее жених был выбран в момент ее рождения», — продолжил говорить его отец. «Кстати, — хмыкнул он через нос, — думаю, он будет участвовать в турнире». Азар был слишком отвлечен, чтобы об этом думать, но с точки зрения такого старого воина, как его отец, это была очень логичная и читаемая ситуация. Не зря же Духовный Альянс придумали такой приз. «Он появится, чтобы продемонстрировать мощь Альянса», — еще раз хмыкнул его отец. «Выиграет в турнире, без сомнений. Спасет принцессу, и вскоре всем станет ясно, что они лучшая пара». История о герое с Пашем-принцессу и о том, как она в него влюбилась, легко будет проглочена народом. Да это просто смешно. С силы сжав кулак, Азар вдавил его в землю. В тот день много что случилось, тихо сказал его отец. Все так внезапно завертелось. У всех были свои планы. Вновь подняв опущенную голову, он посмотрел на сына так внимательно, словно хотел заглянуть за его маску. — У императора, — начал перечисление он, — у меня, у твоего учителя. Он немного помедлил. — И у твоего брата. — Где он сейчас? — хмыкнул Азар. — Готовится к турниру. — Ясно. Вдохнув полной грудью, Азар медленно встал на ноги. — Тогда я тоже пойду, — сказал он. — Помощь нужна? — спросил его отец. — Как бы там ни было, ты все еще дуан. «Уже нет», — отмахнулся тот. «Я не стану извиняться», — громко сказал его отец, вскинув подбородок. Расставив ноги, он стоял на этом холме, как непоколебимая гора. «Я знаю свое место», — сказал он. «Мне сотни раз на него указывали. Я должен делать только то, что мне позволено. Я должен поступать так, как мне велят. У меня нет сил сказать хоть слово «против». В его голосе отчетливо чувствовалась сила, а еще очень тонкий, крохотный намек. — Не волнуйся, — ответил Азар, обнажив под маской свои зубы. — Зато я... нет. — Это будет опасно, — проговорил патриарх. — Опаснее, чем турнир демонического бога. Ведь демоны однажды уже духовному альянсу проиграли. Звучит довольно весело. Уже развернувшись, чтобы уйти, Азар сделал шаг и замер. Остановился на этом холме, где покоилось тело его учителя. Вспомнил тот день, когда он потерял этого первого, самого дорогого для его сердца человека. И вспомнил шрамы, которые в тот день получил. «Я убью его», — сказал Азар, не поворачивая голову. Сказал таким тоном, который не терпел никаких возражений. «Что ж», — грустно сказал его отец, смотря на его спину. Когда-то давно самый первый урок, который я дал твоему брату, было учение. «Доводи до конца то, что ты начал». Он этому учению следовать не смог. И вот что из этого вышло. «Теперь ты здесь». Он сам эту беду на себя накликал. «Ну а я...» Он глубоко вздохнул и, кажется, мигом постарел на десять лет. «Я говорю те же самые слова и тебе». Тоже...